Глава шестнадцатая. Я взяла изящный перламутровый гаджет. Он был легким, почти невесомым, и выглядел так, будто его создали для какой-нибудь избалованной принцессы, а не для суровых будней на военном корабле. Настоящая игрушка. Я хмыкнула и села за свой рабочий стол, который, как обычно, был завален инструментами, проводами и схемами, полная противоположность этой блестящей штуковине так с посмотрим что у нас тут за зверь пробормотала я себе под нос с самым серьезным видом доставая универсальный интерфейсный кабель вероятность того что вы окончательно его сломаете составляет сорок семь триых процента монотонно прогудел майзер подлетая ближе мой личный робот помощник доставшийся в наследство от деда как всегда был полон оптимизма о заткнись отмахнулась я У меня есть идея получше, чем просто его сломать. Я подключила регенератор к своему терминалу, на экране забегали строки кода. Ага, как я и думала. Энергетический контроллер ушел в защитный режим из-за микроскачка напряжения. Стандартная проблема для моделей с такой хрупкой системой. Сбросить ошибку дело двух секунд. Но это было бы слишком просто. Слишком скучно. Зайла и ее подружка Каэли Наблюдали за мной с другого конца каюты. На их лицах читалась смесь презрения и любопытства. Они, наверное, думали, что я сейчас буду ковыряться в их дорогой игрушке, как в каком-то старом двигателе, оставляя на ней жирные пятна. Что ж, пусть думают. Мои пальцы запорхали над клавиатурой. Сначала я, конечно, сбросила ошибку контроллера, чтобы прибор снова заработал. Но это было не главное. Я полезла глубже, протокол управления дермальным излучателем. Ломать что-то, слишком грубо и не в моем стиле, я собиралась просто внести крошечные, почти незаметные изменения. В своей личной базе данных, где я хранила всякие полезные и не очень программы, я нашла то, что нужно. Частота, которую использовали на аграрных мирах для нанесения временной флуоресцентной маркировки на скот. Абсолютно безвредная, но очень... Очень стойкая метка, которая ярко светилась под любым освещением и держалась около недели. Идеально. «Анализирую», — снова встрял Майзер. «Выбранный вами флуоресцентный маркер используется для крупного рогатого скота на планете Ксантор-5. Стойкость приблизительно один стандартный галактический цикл. Вероятность возникновения социального конфликта 100%. Вот это мне и нужно, Майзер». Прошептала я с предвкушающей улыбкой. Сто результат. и аккуратно заменила стандартную частоту регенерации на эту, коровью. А затем тщательно, строчка за строчкой, стерла все логи своих действий. Чистая работа. Готово. Я отсоединила кабель и, поднявшись, протянула регенератор Зайле с самой довольной и услужливой улыбкой, на которую была способна. Я не только сбросила ошибку, но и немного оптимизировала поток энергии. Теперь он должен работать даже эффективнее, почти как новый». Зайла с сомнением взяла прибор, брезгливо повертев его в руках, словно проверяя, не испачкала ли я его. Она нажала на кнопку. Гаджет ожил, тихо загудев и засветившись мягким нежным светом. На ее лице отразилось торжество. Она победоносно посмотрела на Каэли. «Ну вот». Хоть на что-то эта механик сгодилась. Смотри, Каэли, сейчас ты увидишь настоящее божественное сияние. Она поднесла работающий регенератор к своей идеальной персиковой щеке и плавно с грацией кошки провела им по шерстке. Эффект был мгновенным, но это было не то сияние, которого она ожидала. На ее щеке В точности, повторяя траекторию движения прибора, расцвело яркое, неоново-розовое пятно. Оно было настолько кричащим, настолько вульгарным и неуместным на ее нежном мехе, что казалось, будто кто-то черкнул по произведению искусства дешевым маркером. Каэля замерла. Ее огромные глаза расширились до размера блюдец. Секунду она молчала, потом издала странный, хриплый звук, похожий на всхлип а затем ее буквально согнуло пополам от беззвучного смеха. Она пыталась прикрыть рот рукой, но ее плечи тряслись так, что казалось вот-вот отвалятся а из глаз брызнули слезы. — Что? — не поняла Зайла с недоумением, глядя на подругу. — Что смешного? — Это эффект такой? Она повернулась к зеркалу на стене, и ее крик, я уверенно слышали даже в инженерном отсеке на несколько палуб ниже. Это был пронзительный полной ужаса и ярости виск оскорбленной Примадонны, у которой украли главную роль. Она смотрела на свое отражение, на это вульгарное розовое пятно, и ее красивое лицо исказилось от чистого, незамутненного гнева. Я подошла и с самым искренним сочувствием заглянула ей через плечо. Ох, какая неприятность. Странно. Я задумчиво покачала головой, с трудом сдерживая улыбку. Диагностика показывала повышение эффективности на целых 12%. Должно быть, это какая-то редкая индивидуальная аллергическая реакция на филиноидную ДНК. Знаешь, одна на миллион – мои соболезнования. Поздравляю, ты уникум! Зайла медленно перевела на меня свой взгляд, полной чистой ненависти. Она все поняла, но доказать ничего не могла. «Ты... ты...» Прошипела она, не в силах подобрать слова от ярости. «Пожалуй, я пойду», – беззаботно сказала я, направляясь к двери. «У меня еще много важных дел и совместных проектов. А тебе, наверное, стоит показаться в медблог. Хотя, боюсь, такое даже они не сразу выведут. Потребуется время». Я выскользнула из каюты, оставив Зайлу наедине с ее розовым позором и подругой, которая уже не сдерживалась, и хохотала в голос, лежа на кровати. Маленькая месть была совершена, и она была очень-очень сладкой. Особенно, если она неонного-розового цвета. Новость о розовой пантере из-за дела связи разнеслась по неукротимому со скоростью света. Корабельный устный телеграф, который тут называли виноградным визгом, работал куда надежнее официальных каналов. В столовой я то и дело слышала, как техники, до весь от смеха, Обсуждали новый облик надменной филиноидки. Кто-то даже пошутил, что теперь ей не нужен ночник, ведь она сама светится в темноте. До меня дошли слухи, что пилоты в своем отсеке в шутку переименовали один из навигационных маяков на карте «В сияние Зайлы». Сама виновница торжества на несколько дней буквально испарилась. Она заперлась в нашей каюте, оформив больничный по причине – острой и аллергической реакцией на синтетические материалы. Конечно, никто в эту чушь не поверил. И ее авторитет, который она так старательно выстраивала, рухнул в одночасье. Сложно сохранять вид ледяной королевы, когда все представляют себя в виде пушистого розового недоразумения. А вот у меня дела шли просто отлично. Напряжение после истории с артефактом спало, и мы с Максом снова могли нормально общаться. «Мы много времени проводили в лаборатории, изучая сферу, но теперь находили минутку и для простых разговоров». В один из таких перерывов он принес две кружки настоящего, свежесваренного кофе, аромат которого заполнил всю лабораторию. «Пахнет божественно», — сказала я, принимая у него кружку. «Стараюсь держать Марку», — улыбнулся он. «Кстати, до меня дошли слухи про один несчастный случай с регенератором». Я сделала самое невинное лицо, на какое была способна. Ах, это ужасная история. Макс посмотрел на меня, и его губы трогнули в улыбке. А потом он рассмеялся. Он смеялся так громко и заразительно, как я еще никогда не слышала, откинув голову назад. «Ох, эска!» Выдохнул он, вытирая выступившие от смеха слезы. «Бедная, бедная Зайла!» Хотя, должен признать, у кармы иногда бывает просто поразительное чувство юмора. Этот смех стал последней каплей, которая окончательно растопила лед между нами. Мы больше не были просто коллегами, вынужденными работать вместе. Наше хрупкое перемирие медленно, но верно перерастало в настоящую дружбу. А может, и во что-то большее. Вечером, когда я вернулась в каюту, меня встретил Майзер. Он молча парил под потолком, пока я переодевалась, и был безмолвным свидетелем всей истории с регенератором. «Анализ ваших действий по нейтрализации вербальной агрессии со стороны объекта Зайла завершён монотонно произнес он, подлетая ближе. «Ваши методы были нелогичны, основаны на мелком саботаже и нарушали как минимум три пункта устава об использовании личного оборудования в служебных помещениях». «Но это сработало», — хмыкнула я. Результат достигнут – это факт. Ее социальный рейтинг на корабле упал на 47%. Ваш, напротив, вырос на 12%. Возможно, в сарказме и мелких диверсиях есть своя, пока не изученная мной, тактическая ценность. Я составил список из 17 более эффективных и менее энергозатратных методов саботажа на будущее. Я только улыбнулась. Впервые за долгое время я снова чувствовала себя хозяйкой положения. Я контролировала ситуацию, и эта уверенность пьянила. На следующий день Макс нашел меня в мастерской, где я пыталась починить старый сварочный аппарат. В руках он держал не чашку с кофе, а тонкую серебристую ключ-карту. «Я тут подумал над твоим заказом», — сказал он с хитрой улыбкой. «Помнишь, ты говорила про личное пространство?» «И что? Решил построить стену между нашими койками?» — пошутила я. «Придумал кое-что получше». Он протянул мне карту. Это твоё. Я с недоумением посмотрела на блестящий пластик. Что это? Ключи от твоей новой каюты. Я шарашенно уставилась на него, не в силах произнести ни слова. Но у меня же есть каюта. У тебя есть койка в общей комнате с не самой приятной соседкой. А это настоящая каюта, двухкомнатная. Раньше в ней жил один старый инженер-изобретатель, и его недавно списали на пенсию. Я поговорил с командованием, намекнул, что нашему новому ценному специалисту нужны условия для работы. Считай это официальным подарком от флота и неофициальным от меня. Я взяла ключ-карту. Пальцы слегка дрожали. Я все еще не могла поверить своим ушам. Я нашла нужную дверь на той же палубе, но в более тихом и уединенном крыле. Приложила карту к панели, замок тихо щелкнул, и дверь бесшумно отъехала в сторону. И я замерла на пороге. Это было не просто жилое помещение, это была мечта. Первая комната оказалась уютной гостиной с мягким диваном и большим рабочим терминалом. За ней виднелась отдельная спальня с огромной кроватью и панорамным иллюминатором во всю стену. А еще там была настоящая комфортная ванная, а не тот пластиковый пенал, который мы делили с Зайлой. Но главное сокровище ждало меня в третьей, самой большой комнате. Это была личная мини-лаборатория, и в центре нее стоял он. Огромный, многофункциональный паяльный стол со встроенными анализаторами, голографическими микроскопами и десятками тончайших манипуляторов. Я медленно вошла внутрь, не веря своим глазам. Провела рукой по прохладной металлической поверхности стола, ощущая под пальцами идеальную гладкость. Мое сердце забилось чаще. Я была дома. По-настоящему дома. И это было лучше любого силового поля.